Глава 11 «Доброе утро!» — бодро заявил, входя в кабинет, Борис Владимирович. Потом оценил наши кислые напряженные мины. «Если оно доброе...» «Доброе утро, Борис Владимирович!» — ответил я и состроил идиотское выражение лица с дебильной улыбкой, так чтобы видел только он. Корсаков ухмыльнулся и бросил взгляд на пациентку, потом снова на меня, как бы спрашивая это причина?» Я молча кивнул. Он жестом дал понять, что все понял, и приступает к улаживанию сложной ситуации, путем введения строптивого пациента в глубокий сон. Когда это произошло, мы со Светой шумно выдохнули. Железный у вас нервы, Александр Петрович!» — воскликнул Света, качая головой. «Мне ее уже давно прибить хотелось!» «Свет, ну, человек одинокий, стеснительный, несчастный, больной. Ей самой от себя очень тяжело», — улыбнулся я. «Вот она и пришла с нами всем этим поделиться». — Ага. Чтобы и мы себя такими жертвами почувствовали, — хихикнула медсестра. — Железные у вас нервы все-таки. — Да никакие они не железные, — хмыкнул я и махнул рукой. Держался как мог. Просто если начать реагировать, то разговор завел бы еще дальше, не туда. А так хоть получилось истина добиться. — Александр Петрович, — прервал наш диалог Корсаков, — я вам искренне сочувствую и дико извиняюсь, но меня ждут следующие пациенты. Начинайте. Понял, принял, не отвлекаюсь. Ответил я и положил руку в проекции сигмовидной кишки точно над новообразованием. Опухоль достаточно плотная, скорее всего хрупкая, возможно кровоточит в просвет кишечника. Об этом она ничего не говорила, но причину сокрытия важной формации мы теперь знаем. Я начал осторожно удалять фрагменты образования для начала из просвета сигмы, чтобы восстановить большей частью утраченную проходимость. Периодически приходилось останавливаться и заниматься гемостазом. Дуля реально охотно кровила. Я остановился, когда просвет стал достаточно проходим, а удалена была лишь четверть. Пациентка в возрасте неизвестно, как в себя организм, поэтому пока хватит. Следующим сложным моральным этапом было объяснить ей, почему образование удалено не полностью, как правильно себя вести и зачем надо приходить на повторные процедуры. Когда дамочка вышла из кабинета, мне хотелось закрыться изнутри и больше никого не пускать. «Еще одна такая, и мне понадобится мастер души самому. Причем по прямому назначению, а не для наркоза. Но надо работать дальше, разгребать очередь, которая успела накопиться». Никто никуда не ушел, все терпеливо ждали. Я отправил медсестру за кофе и вкусняшками, а сам позвал следующего. «Перекус, как и восстановительная медитация, будет на ходу. Для хорошего релакса времени нет». Выпроводив переставшего хромать музыканта, потом наскоро, проживав одно пирожное и запив его кофе, я сказал Свете звать следующего. «Работаем, ребята, работаем!» Обед решили сократить по максимуму. Начали позже, закончили раньше. Как говорил один мой знакомый, «махать веслом пришлось быстро, как майор Пейн. Когда Света уже убирала тарелки, мне позвонил секретарь Обухова». «Слушаю вас», – сказал я, приготовившись получать важную информацию. «Александр Петрович, добрый день», – торопливо начал он. «Вам сегодня крайне необходимо попасть на нам к Степану Митрофановичу в три часа. Все остальное время у него катастрофически занят, так что постарайтесь не опаздывать. Заранее благодарим за понимание и исполнительность». Я даже ничего не успел ответить, как положили трубку. «Вот же напасть, надо выкручиваться. Это я пропустить никак не могу. Чтобы попасть к трем, мне надо выйти из клиники полтретьего, не позже». Позвонил в регистратуру, чтобы больше никого не записывали, и начал пахать в ускоренном режиме. Мне очень повезло, что сегодня по закону парных случаев больше не было пациентов, подобных той пожилой даме. Я справился с задачей, даже вышел на улицу немного раньше запланированного. В холле возле кабинета главного лекаря больницы всех скорбящих радости сидела небольшая делегация, к которой подходили новые люди, их набрался почти десяток. В душе поселилась тревога. «Я так надеялся, что сейчас решится важный для меня вопрос, но все может отмениться из-за какого-нибудь экстренного совещания». Дверь в приемную открылась, выглянул секретарь и жестами позвал меня быстрее заходить. «Произошла небольшая накладка», — сказал он, подтверждая мои опасения. «Но Степан Митрофанович примет сначала вас, потом уже совещание. Хорошо, что вы пришли пораньше. Проходите». «Спасибо, дружище», — сказал я, и уже второй раз хлопнул его по плечу, чем вызвал сначала удивление, а потом растерянную улыбку. Обухов мог бы позировать для изготовления памятника даже самому медлительному скульптору, высекающему шедевр из гранитной скалы крестовой отверткой. Такая же поза, такой же наклон головы над кучей бумаг. Мне его в какой-то степени даже стало жалко. Ни за что на свете не хотел бы иметь такую работу. Неужели трудно найти какую-нибудь аналитиков или делопроизводителей, которые будут перерабатывать эти кубометры, макулатуры, систематизировать и предоставлять в виде наглядных таблиц, диаграмм и отчетов, сортировать входящую корреспонденцию и класть на стол для прочтения только самое необходимое. «Проходи, садись», — буркнул он, подняв на мгновение на меня взгляд. Потом дочитал лежащий перед ним документы и устало откинулся на спинку кресла, уставившись на меня. «Доброго дня вас, Степан Петрофанович», — сказал я и занял место на стуле, к которому уже начал привыкать. «И ты не хварай хмыкнул он. «Ты вот расскажи мне, что за мутная история с дачей взятки хозяину-лечебницы имени Святой Софии?» Я сам узнал это только в ретроспективе, что отец дал ему какую-то не очень скромную сумму, чтобы они дали у них поработать и не ставили палки в колеса. «Угу», — кивнул Обухов и нахмурился. «А вы откуда знаете?» – поинтересовался я. «Виктор Сергеевич?» – сказал. «Твой Виктор Сергеевич расколется только под пытками». Обухов раздраженно отпихнул от себя стопку документов, которые и так ему не особо мешали. «Этот засранец!» Я сейчас имею в виду главного лекаря-лечебницы Демьянова. Спросил меня, мол, заплатят ли ему за это так же, как в прошлый раз. Я сначала не понял, о чем он говорит». У нас же была договоренность, что ты работаешь бесплатно в пользу клиники под контролем Виктора Сергеевича, чтобы попытаться вернуть дар. И кто был инициатором взятки? Отец? Я промолчал, сделав виноватое лицо. О, Петр Емельянович, покачал, возмущаясь головой главный лекарь Питера. Чрезмерная опека. Хотел, чтобы сынулю, не дай бог, не обидели. Зря он это сделал. Ну да ладно теперь, помогло хоть? — Да все нормально, Степан Митрофанович, — улыбнулся я. — Не буду же я сейчас рассказывать про все глупости, которые этот Демьянов за неделю учудил. Мы нашли с Демьяновым общий язык и успели сработаться. Так что и сейчас работаемся. Что вы, интересно, ответили ему насчет оплаты? — Ты по дороге поскользнулся и ударился головой? — хохотнул Обухов. — Я назвал ему сумму, которую он с учетом умопомрачительной скидки должен будет заплатить тебе за то, что ты со своим методом вывезешь его клинику на беспрецедентно более высокий уровень, подняв престиж и посещаемость. На зависть конкурентам, заметь. Чужая зависть иногда греет душу больше, чем пачка банкнот за пазухой. «Ясно, неожиданно», — сказал я. «И когда можно будет приступать?» «Сегодня». Он чуть склонился вперед и вперил в меня самый суровый из своих взглядов. Потом снова откинулся назад, И заржал как конь. Да нет, конечно же, созвони с ним сегодня, а лучше зайди. Согласуйте расписание, дашь ему задание по сбору информации по лечению пациентов за прошлый месяц. С понедельника следующего начнете. Будет вполне приемлемо, да? Отлично, Степан Митрофанович, довольно закивал я. Как раз успею распечатать в типографии методические пособия. Ты правда, что ли, головой ударился? Устало вздохнул он и покачал головой. — Ну какая к черту типография? Везде цензура, все под контролем. Сразу доложат туда, куда надо, и начнется заварушка. — Это очень лояльная типография, — улыбнулся я и назвал адрес и надпись на жухлой табличке. — Ладно, — махнул рукой Обухов. — Тогда я спокоен. Эти не выдадут. Итак, ты задание понял? Даю тебе месяц на сбор информации, учебу и... «Подведение итогов с подготовкой доклада на заседании коллеги». «Все, шуруй, меня там делегация из Екатеринбурга ждет. Тоже на три часа назначена. Спасибо, Степан Митрофанович, очень признателен за доверие. До свидания». «Да иди уже!» — хохотнул мэтр и махнул на меня рукой. Я в последний раз почтительно склонил голову и вышел из кабинета. «Отлично. Настроение бодрое, готов к действиям. Хорошо, что получилась небольшая отсрочка и для меня, и для Демьянова. Успеем подготовиться к новому этапу в жизни». «Насколько я понимаю, он работает до шести. Тогда успею сначала выполнить другой пункт плана». Белорецкий сказал заехать к нему после работы насчет встречи с Андреем. «А зачем к нему? Он меня туда сам поведет, что ли? По всем этим коридорам и лестницам? Скорее всего, организует сопровождение». Я достал телефон и набрал главного полисмейстера. Наверное, никто из моих сверстников не звонит так часто такому высокопоставленному лицу. Отличился, блин. Нет бы найти связи попроще. Не подумайте, я не жалуюсь. Просто позвонить три раза в день какому-нибудь капитану было бы не так напряжно, а главному неудобно как-то. «Да, Александр Петрович», — ответил Белорецкий. «Вы уже пришли?» «Не совсем», — хмыкнул я. «Вышел из кабинета Обухова и выдвигаюсь к вам. Минут через пятнадцать буду». «Понедельник. День важных дел? Понятно. Тогда дежурному на входе назовитесь, он даст вам сопровождающего». «Хорошо, договорились», — ответил я и положил трубку. Такси подъехал довольно быстро, в управление приехал точно, как и договаривались. Возле окошка дежурного уже переминался молодой человек в гражданском. Увидев меня, улыбнулся и сделал шаг навстречу. «Вы из Клифасовской?» — спросил он. «К вашим услугам», — кивнул я. «Тогда следуйте за мной». «Снова коридоры, лестницы, которую еще немного, и начну запоминать. Возможно, следующего раза не будет, тогда и это запоминание не пригодится. Мы пришли к той самой камере, по стенке возле которой стекал московский великий маг. Или они прислали далеко не самого сильного, но понтов у него на уровень императорского архимага хватало. Ну, снобизм и спесь ему тут маленько подбили. Я опозорился знатно. Охранник открыл дверь, зашел в камеру первым, потом пропустил меня. Андрей, видимо, задремал, но, услышав клацание замков, сел на кровати и, хлопая глазами, пытаясь вернуться к реальности. Видимо, в его реальность я сейчас не вписывался. «Вы можете оставить нас одних?» — обратился я к охраннику. «Не положено ваше сиятельство!» — без лишних эмоций покачал он головой. «Только в моем присутствии». «Да разреши, Валер!» — обратился к нему мой проводник. По личной просьбе Павла Афанасьевича. Охранник посмотрел на него, потом на меня и неохотно вышел в коридор, заперев при этом дверь снаружи. Отлично, я заперт в камере. Еще один дебют в личную книгу рекордов. «Привет, как сам?» Спросил я Андрея, делая шаг вперед, чтобы пожать ему руку. Андрей молча встал, пожал мне руку, притянул к себе и крепко обнял. Я немного не ожидал от него такого проявления дружеских симпатий, но нисколько не возражал, ответив взаимностью. «Да нормально, Сань», — сказал он, отстранившись, и посмотрел мне в глаза. «Насколько это возможно, конечно». «Что с твоей амнистией? Вопрос не решился?» «С ума сошел, что ли?» — хохотнул он, садясь обратно на кровать. «Вон, стул возьми, садись. Хочу запомнить, как ты выглядишь. И ты запомни меня молодым и красивым». «Тогда или нет?» — переспросил я, усаживаясь напротив него. Впрочем, я был почти уверен, что второй вариант будет. Эти дела так быстро не решаются. Если казнить виновных, то очень быстро. А если просят о помиловании, тянут до последнего. Пока терпение не лопнет. Я думаю, месяц ждать по-любому. Это как минимум. Только вот с этим процессом связана одна незадача. Какая? Немного напряксия. Меня переводят завтра в Москву, в Бутырскую тюрьму. Насколько я понимаю, она предназначена для этапирования, а не для долгосрочного содержания». Значит, оттуда я или на каторгу, или на свободу. В последнее я верю очень слабо, на сотую долю процента. Значит, мы пока больше не увидимся, констатировал я печальный факт. А зачем в Москву? Если уж отправлять по этапу, то и из Питера можно через Тверь и Владимир. Ты-то откуда все это знаешь? Неожиданно расхохотался он. Читал где-то, пожал я плечами. Не скажу же я, что все мои познания ограничиваются песней «Владимирский централ». — Что-то в учебниках по магии и медитации я такого не встречал, — ехидно улыбнулся он. — Ты что-то не то читаешь. Да у отца на столе газета лежала, желтенькая такая. Там и почерпнул эту бесценную информацию. — Так зачем Москва? — Хотят повторно провести независимое расследование и опасений вмешательства в процесс других сторон. А там не адвокаты моего отца, не доброе слово Белорецкого, который после захвата псионика стал разговаривать со мной уже не как с маньяком. «Не помогут». «И что? Они будут вызывать для дачи показаний всех свидетелей?» – хмыкнул я. «Тогда надо целый пояс нарядить, чтобы влезла толпа, стоявшая по периметру ограждения». «Не нужны им свидетели. Проверят документы, побеседуют со мной. Потом удадут на растерзание мастеру душ, который вытянет информацию о моих запорах в детстве, а дальше уж будут решать». «Я уже предчувствую, что они решат. Но я сам во всем виноват». Можно тупо сказать, что оказался не в том месте, не в то время, но это ложь. Можно было соскочить, когда все только начиналось. А потом меня уже крепко взяли на крючок, и рыпаться было уже бесполезно. Царевский Арсеньев тоже в этой куче. Потом появится Проскурин. Он во всей этой каше занимал наблюдательный пост, в том числе за мной. Хотя, когда все шло по плану, все они вели себя как настоящие друзья. Особенно, когда устраивались гулянки за мой счет. Только один Николай иногда пихал мне деньги в карман на выходе из ресторана. «А в чем суть вообще всего этого предприятия? Баженов-то со своими богатствами здесь при чем? Ему не хватало, что ли?» «Тебе и правда интересно?» Спросил он и посмотрел на меня из-под Я молча кивнул. «Не просто же в амулетах дело». Вряд ли князь просто хотел поднять медицину в Питере таким образом. Вера в такой вариант у меня пропала, когда я узнал, что у носителей серебряного амулета... Появляются способности к боевой магии, а сами маги превращаются в наемных убийц. Это может звучать слишком пафосно, но он хотел захватить мир. Чего ты ржешь? Это может и преувеличено, но что знаю, то знаю. Это очень долгосрочная программа по созданию собственной армии ассасинов. Затем молниеносно захватываются все важные государственные узлы, парализуется связь и дело сделано. Хм, я понурился и покачал головой. «Получается, Октябрьский и других революций здесь не было, а сейчас прямо у меня под носом она должна была начаться. Государственный переворот. Все ясно. Так это могут остаться другие последователи и ячейки в других крупных городах?» «Скорее всего», — кивнул Андрей, — «но нам с тобой об этом никто не расскажет. Этим уже будет заниматься контрразведка и СГБ, а не полиция». «Пока не узнаем из новостей», — добавил я. «Или вычурно искажённый вариант из желтой прессы». «Ну, это всё ладно, Сань». Он чуть склонился вперед и стал говорить намного тише. «У меня к тебе важное дело есть, точнее, сюрприз». «Ты меня пугаешь», — честно сказал я. «В последнее время от тебя только нехорошие сюрпризы». «И охота на псионика тоже?» — вскинул он брови. «Или ты до сих пор обижаешься, что я зацепил тебя остаточными разрядами тогда? Ну, прости, братка». Это случайная неприятность. У меня глаз на затылке нет. Я не знал, что ты так близко стоишь. Вот на это я как раз не обижаюсь, — отмахнулся я. Сам наражен, он полез. Так что там у тебя за сюрприз? Амулет на псионике был точно такой же, как на мне. Он говорил еще тише, чтобы за дверью точно никто не услышал. Еще и создал звуковые помехи в виде шарканья ногой, вследствие чего и я его слышал на грани. Именно его я отдал Белорецкому, а твой я спрятал в том доме. Времени у меня на это было предостаточно. Все боялись туда войти, пока я не дал знак, что можно. И? Ты хочешь, чтобы я его оттуда забрал? Почему бы и нет, он же твой. Один такой мой амулет лежит в сейфе полицейского управления до востребования. Тогда у меня будет теперь два. Вот тот пусть у них и лежит, а этот ты сам спрячешь. Только... Я тебя умоляю, не вздумай им воспользоваться, пока не разовьешь дар практически до предела, иначе это знаешь, чем может закончиться. А этот хмырь из Москвы, явно не из высших кругов, а полез туда же. Забавно было над ним поглумиться, хоть какое-то развлечение. Пойдешь за амулетом, возьми с собой экранирующую шкатулку. Он деактивирован, но пока ты слишком слаб, чтобы носить его в кармане, даже в таком виде». «Понял. Спасибо, что сказал. И где он там находится?» Андрей достал из-за пазухи сложенный много раз лист бумаги, передал его мне и хотел что-то сказать, но в это время резко класнули замки, и дверь распахнулась. Я еле успел спрятать листок в карман пальто. «Ваше время истекло», — жестко оповестил охранник. «Уже и никакого ваше сиятельство. Мы с Андреем крепко обнялись на прощание, и я пошел на выход.